Глава двадцатая. Лондон. Когда стук конских копыт затих вдали, Д'Артаньян выбрался на берег речки и поехал прямо по равнине, держа направление, насколько это было возможно, на Лондон. Его трое друзей следовали за ним в глубоком молчании. Наконец, издалека объехав городок, они потеряли его из виду. На этот раз начал Д'Артаньян, когда они отъехали настолько далеко, что могли сменить голоп на рысь. На этот раз, я думаю, что действительно все потеряно. И лучшее, что мы можем теперь сделать, — как можно скорее вернуться во Францию. Что вы скажете о таком предложении, Атос? Считаете ли вы его разумным? — Да, дорогой друг, — отвечал Атос. — Но я слышал от вас слова более чем разумные, слова благородные и великодушные. — Вы сказали, умрем здесь. Я вам напомню их. — О, — сказал Портос, — смерть пустяки. Она нас не смутит, ведь мы не знаем, что такое смерть. Меня мучит мысль о поражении. Видя, какой оборот принимает дело, я чувствую, что нам всюду придется круто. В Лондоне, в провинции, во всей Англии. И, право, все это кончится нашим поражением. «Мы должны быть до конца свидетелями этой великой трагедии», — сказал Атос. «Каков бы ни был ее конец, мы покинем Англию только когда все свершится. Согласны вы со мной, Арамис?» «Совершенно согласен, дорогой граф. К тому же, признаюсь вам, я не прочь встретиться еще раз с Мардаунтом. Мне думается, что нам следует свести с ним счеты». Не в наших обычаях покидать страну, не расплатившись с такого рода долгами. А, это другое дело, сказал Д'Артаньян. Эта причина вполне уважительная. Признаюсь, я бы остался в Лондоне хоть на год, лишь бы встретить этого мардаунта. -то. Но только нам надо поселиться у надежного человека, чтобы не возбуждать подозрений, потому что господин Кромвель, вероятно, даст приказ немедленно разыскать нас. А господин Кромвель, насколько можно судить по прошлым примерам, шутить не любит. «Атос, не знаете ли вы в городе гостиницы, где можно получить чистые простыни, хорошо прожаренные ростбиф и вино без примеси хмеля и можжевельника?» «Кажется, это можно устроить», — сказал Атос. «Винтер водил нас к одному человеку, старому испанцу, который принял английское подданство, соблазнившись генеями своих новых соотечественников». Что вы скажете на это, Арамис? Ваш план поселиться у сеньора Переса кажется мне вполне разумным, и я лично его одобряю. Мы напомним Пересу о Бедном Винтере, которого он, кажется, весьма уважал. Мы скажем, что приехали сюда из любопытства, чтобы посмотреть великие события. Ему будет перепадать ежедневно по генее от каждого из нас. И я думаю, что, приняв такие предосторожности, мы сможем жить довольно спокойно. «Вы забыли, Арамис, об одной вещи. О чем именно? Надо переодеться». «Ба!» — воскликнул Портос. «Чему это нам менять платье? Нам удобные в нашем». «Чтобы нас не узнали», — ответил Д'Артаньян. «Наши камзолы все одного покроя и почти одного цвета из первого взгляда выдают в нас французов». Я не настолько привязан к покрою платья или цвету штанов, чтобы из-за этого рисковать попасть на тайбернскую виселицу или совершить прогулку в Индию. Я куплю себе одежду коричневого цвета. Я заметил, что дураки пуритане его любят. — Вы найдете вашего знакомого? — спросил Арамис. — О, конечно. Он жил на улице Гринхолл, Бетфордская таверна. Я могу ходить по Лондону с закрытыми глазами. Итак. «В Лондон!» — заключил Д'Артаньян. «И, по-моему, нам надо попасть в Лондон до рассвета, хотя бы для этого пришлось загнать лошадей». «Тогда живей!» — поддержал его Атос. «Если я не ошибаюсь, мы находимся от Лондона восьми или десяти милях». Друзья пришпорили коней и действительно прибыли в Лондон около пяти часов утра. У ворот их остановила стража, но Атос сказал на прекрасном английском языке, что они посланы полковником Гаррисоном предупредить его сослуживца, полковника Приджа, о скором прибытии короля. Ответ этот вызвал расспросы о том, как был захвачен король. Атос сообщил такие подробности о пленении короля, что если у часовых и были какие-либо подозрения, то после этого они совсем рассеялись. Четверо друзей получили пропуск со всякими пуританскими благопожеланиями. Атос, как сказал, прямо направился к Бетфордской таверне, хозяин которой его сразу узнал. сеньор Перес был так доволен его появлением в столь многочисленном и прекрасном обществе, что немедленно велел приготовить друзьям самые лучшие комнаты. Хотя еще не рассвело, наши путешественники, прибыв в Лондон, нашли весь город в движении. Слух, что король, захваченный в плен полковником Гаррисоном, находится на пути к столице, распространился еще накануне вечером, и очень многие не ложились спать из боязни, что Стюарта, так стали называть короля, привезут ночью, и они его не увидят. Предложение переменить платье было принято, как помнит читатель, единодушно, если не считать возражений Портоса. Потому друзья сразу занялись этим делом. Хозяин распорядился принести одежду различных фасонов, словно ему пришло на мысль сразу обновить весь свой гардероб. Атос выбрал черное платье, которое придало ему вид честного буржуа. Арамис никак не хотел расстаться со своей шпагой и потому облачился в темный костюм военного покроя. Портос соблазнился красным камзолом и зелеными штанами. Дартаньян, который заранее выбрал себе цвет, мог раздумывать только насчет его оттенка, и в новом костюме коричневого цвета стал похож на торговца с сахаром, удалившегося отдел. Что касается Гримо и Мушкетона, то сбросив ливреи, они совсем преобразились. Гримо превратился в англичанина сухого, методичного и хладнокровного. Мушкетон же являл собой тип англичанина толстяка, обжоры и фланёра. «Теперь», — сказал Д'Артаньян, — «займемся главным. Острижем волосы, чтобы не подвергнуться насмешкам черни. Без шпаг мы теперь уже не дворяне, станем же пуританами по прическе. Это, как вам известно, очень важный признак, по которому можно отличить республиканца от роялиста». Однако в этом существенном пункте Арамис оказался очень упрямым. Он во что бы то ни стало хотел сохранить свою чудесную шевелюру, о которой так заботился. Пришлось Атосу, который был весьма равнодушен к подобным вещам, показать ему пример. Артос тоже без сопротивления подставил свою голову мушкетону, который запустил ножницы в его густые и жесткие волосы. Д'Артаньян стригся сам, и голова его приобрела сходство с теми, которые можно видеть на медалях времен Франциска I или Карла IX. «Какие мы уроды!» — сказал Атос. «Не сдается...» что от нас несет пуританами до тошноты», — добавил Арамис. «У меня мерзнет голова», — сказал Портос. «А меня разбирает охота читать проповеди», — заявил Д'Артаньян. «Ну а теперь», — сказал Атос, — «когда мы сами не узнаем друг друга и когда нам нечего бояться, что нас узнают другие, пойдемте посмотрим на прибытие короля. Если его везли всю ночь, то он должен быть уже недалеко от Лондона». Действительно, не успели наши друзья прождать и двух часов в толпе, как громкие крики и необычайные движения народа возвестили им о прибытии короля. Ему выслали навстречу карету. Портос, благодаря своему гигантскому росту, на целую голову возвышался над толпой, и потому первый увидел королевский экипаж». Д'Артаньян изо всех сил старался подняться на цыпочки, а Атос и Арамис прислушивались к разговорам, чтобы понять настроение народа. Карета проехала мимо. Д'Артаньян узнал Гаррисона, сидевшего у одной дверцы, и Мардаунта у другой. Что же касается народа, мнение которого старались выяснить Атос и Арамис, то он осыпал короля потоком проклятий. Атос вернулся домой в полном отчаянии. «Друг мой», — сказал ему Д'Артаньян, — «вы напрасно упорствуете. Я повторяю вам, что дело плохо. Я сам равнодушен к нему и принял в нем участие только ради вас из любви ко всякого рода политическим приключениям, как и полагается мушкетеру. Я нахожу, что было бы очень забавно отнять у этих крикунов добычу и оставить их с носом. Ладно, подумаю». На другой день утром... Подойдя к окну, выходившему на один из самых людных кварталов Сити, Атос услышал, как провозглашали парламентский биль о том, что бывший король Карл I предается суду по обвинению в измене и злоупотреблении властью. Д'Артаньян стоял возле Атоса, Арамис рассматривал карту Англии, Портос наслаждался остатками вкусного завтрака. «Парламент!» — воскликнул Атос, — Возможно ли, чтобы парламент издал подобный биль? Слушайте, сказал ему д'Артаньян, я плохо понимаю по-английски. Но так как английский язык есть ничто иное, как испорченный французский, то даже я понимаю. Парламент сбил. Конечно же, должно значить парламентский биль. Накажи меня, бог, как говорят англичане, если это не так. В этот момент вошел хозяин, а Тос подозвал его. Этот биль... «Издан парламентом?» — спросил он по-английски. «Да, милорд, настоящим парламентом». «Как настоящим парламентом? Разве есть два парламента?» «А друг мой», — вмешался Д'Артаньян, «так как я не понимаю по-английски, а мы все говорим по-испански, то давайте будем говорить на этом языке. Это ваш родной язык, вы, должно быть, с удовольствием воспользуетесь случаем поговорить на нем». «Да, пожалуйста», — присоединился Арамис. Что касается Портоса, то он, как мы сказали, сосредоточил все свое внимание на свиной котлете, весь поглощенный тем, чтобы очистить косточку от покрывавшего ее жирного мяса. — Так вы спрашивали? — сказал хозяин по-испански. — Я спрашивал, — продолжал Атос на том же языке. — Неужели существуют два парламента? Один настоящий, а другой ненастоящий. — Вот странность. — заметил Портос, медленно поднимая голову и изумленно глядя на своих друзей. — Оказывается, я знаю английский язык. Я понимаю все, что вы говорите. — Это потому, мой дорогой, что мы говорим по-испански, — сказал ему Атос со своим обычным хладнокровием. — Ах, черт возьми! — воскликнул Портос. — Какая досада! А я-то думал, что владею еще одним языком. — Когда я говорю «настоящий парламент, сеньоры», — начал хозяин, — то я подразумеваю тот, который очищен полковником Приджем. «Ах, как хорошо!» — воскликнул Д'Артаньян. — Здешний народ право не глуп. Когда мы вернемся во Францию, нужно будет надоумить об этом кардинала Мазарини и Кадютора. Один будет очищать парламент в пользу двора, а другой — в пользу народа, так что от парламента ничего не останется. — Кто такой этот полковник Придж? — спросил Арамис и каким образом он очистил парламент. Полковник Прич продолжал объяснять испанец, бывший возчик, очень умный человек. Когда он еще ездил со своей телегой, он заметил, что если на пути лежит камень, то гораздо легче поднять его и отбросить в сторону, чем стараться переехать через него колесом. Так вот, из 251 человека, составлявших парламент, 191 мешали ему, и за них могла прокинуться его политическая телега. Поэтому он поступил с ними так же, как раньше поступал с камнями, взял и попросту выбросил из парламента. «Чудесно!» — воскликнул Д'Артаньян, который, будучи сам умным человеком, глубоко ценил ум везде, где только его встречал. «И все эти выброшенные им члены парламента были сторонниками стюартов?» — спросил Атос. Ну конечно, сеньор. И вы понимаете, они могли выручить короля. Разумеется, величественно заметил Портос, ведь они составляли большинство. И вы полагаете, сказал Арамис, что король согласится предстать перед подобным трибуналом? Придется, ответил испанец. Если он вдумает отказаться, народ принудит его к этому. Спасибо, сеньор Перес, сказал Атос. «Я узнал теперь все, что мне было нужно». «Но что, Атос, видите вы, наконец, что дело безнадежно?» — спросил его Д'Артаньян. «И что за всеми этими Гаррисонами, Джойсами, Приджами и Кромвеллями нам никак не угнаться?» «Короля освободят в суде», — сказал Атос. «Самое молчание его сторонников указывает на заговор». Д'Артаньян пожал плечами. «Но», — сказал Арамис, — Если даже они осмелится осудить своего короля, то они приговорят его к изгнанию или тюремному заключению не больше. Д'Артаньян свистнул в знак сомнения. «Это мы еще успеем узнать», — сказал Атос, «так как, разумеется, будем ходить на заседание». «Вам недолго придется ждать», — сказал хозяин. «Заседание суда начнутся завтра». «Вот как», — заметил Атос, — Значит, следствие было произведено раньше, чем король был взят в плен. — Без сомнения, — сказал Д'Артаньян, — оно ведется с того дня, как короля купили. — Знаете, — сказал Арамис, — ведь это наш друг Мордаун совершил, если не самую сделку, то, по крайней мере, всю подготовительную работу к ней. — И потому, — заявил Д'Артаньян, — знаете, что всюду, где бы он мне не попался под руку, я убью его как собаку. «Фи!» — отозвался Атос, — «такую презренную тварь!» «Именно потому, что он презренная тварь, я и убью его!» — отвечал Д'Артаньян. «Ах, дорогой друг, я достаточно уже исполнял ваши желания, будьте же в данном случае терпимы к моим. К тому же на этот раз, нравится вам или нет, но я заявляю вам, что этот мордаунт будет убит только моей рукой!» «И моей!» — сказал Портос. «И моей!» — добавил Арамис. — Трогательное единодушие! — воскликнул Д'Артаньян. — Как оно идет таким честным буржуа, как мы! А теперь пройдемтесь по городу. Даже Мардаунд не узнает нас на расстоянии четырех шагов в таком тумане. Пойдемте глотать туман. — Да, — сказал Портос, — для разнообразия после пива. И четверо друзей вышли, как говорится, подышать местным воздухом.